Глава восьмая Телефон я купил в первой попавшейся комиссионке, а сим-карту — немного подальше, в придорожном киоске. Не теряя времени, сразу послал сообщение на номер, указанный мне девушкой из Рейнман Инвестигейшн. Она ответила почти сразу. — Порядок, теперь можем спокойно разговаривать. — Для спокойствия мне далековато. — Неудивительно. Оглядываясь, я нервно пригладил волосы. Было чувство, что каждый прохожий буквально буравит меня взглядом, зная, что я на мушке у полиции. «Как так случилось?» — проблеял я. «Как до такого дошло?» «Со временем все выясним. А сейчас...» «Нет!» — прервал я ее. «Я должен знать, что происходит. Кто это сделал? Для чего?» Шедший навстречу мужчина посмотрел на меня, как мне показалось подозрительно и даже осуждающе. Миновав его, я обернулся и глянул через плечо, но увидел только удаляющуюся спину. Я впадал в паранойю, но, в общем-то, это было предсказуемо. — Почему кто-то должен был его убить? — не сдавался я. — Все выясним. — Кто действует против меня? Полиция? «Вернер, послушай меня минутку. Чего они хотят? Вернер!» Я покачал головой и выругался. В общем-то, голос Ёлы Клиза вернул меня на землю, потому что звучал как голос человека, хорошо меня знавшего. Он напомнил мне о интересном положении, в котором я оказался. И сейчас единственным человеком, кому можно было довериться, являлась именно эта незнакомка». «Остынь», — посоветовала она. «Обязательно выясним, что произошло, но сейчас самое важное, чтобы ты остался на свободе, соглашаясь, я как загипнотизированный кивнул». «Ты здесь?» «Да». «В данный момент формально никто тебя не разыскивает, и ты должен использовать это обстоятельство». «Формально?» «Думаю, ты не нарушишь закон, если сделаешь ноги за границу» посоветовала Клиза. Впрочем, в ее голосе проскальзывала неуверенность. «В отношении тебя пока не возбуждено уголовное дело, не ведется преследование, ты свободен, как любой другой гражданин, и этим надо воспользоваться». «Предлагаешь покинуть страну?» «Нет, но я смогу сделать для тебя гораздо больше, если ты окажешься в Приморье». Остановившись на Пястовском мосту, Я вглядывался в его стальные дуги. По ним так часто лазили, что городские власти разместили комичное предостережение о том, что движение вверх запрещено. Я стоял по правой стороне моста, опершись на перила и смотрел в направлении двух отелей на пасеке, небольшой насыпи, омываемой водами Одры и Млыновки. Ложа шедерцев располагалась на другой стороне. «Я никуда не выезжал», — сообщил я Йолле. «Довольно умно, беря во внимание, не собираюсь я делать умные вещи», — пробурчал я себе под нос. «Будь иначе, давно явился бы в полицию». «Нерациональное рассуждение, Верн». «Верн? Так удобнее». «Или Дамиан, или Вернер. Не нужно превращать меня в Верна» я переместил взгляд на пешеходные дорожки, ведущие от амфитеатра, и позавидовал беззаботно гуляющим по ним людям. Они не ощущали тяжести прошлого, которую носил за спиной я, не находились в безнадежной ситуации и не имели перед собой такого неясного, тревожного будущего. Я прикидывал, зависит ли еще что-нибудь от меня. Без оглядки на тех, кто за всем этим стоял, Я был готов на все. Как бы в подтверждение этого опустил веки. Перед глазами снова возник образ окровавленного тела Блица. «Может, мне все-таки надо что-то сделать?» — спросил я. «Например, что?» «Явиться в полицию?» «Ни в коем случае. Это отнюдь неразумное намерение. А в данной ситуации тем более. Но почему?» — возразил я, — поворачиваясь, опираясь спиной на перила. «Может, мы впадаем в паранойю, а службы не имеют к произошедшему никакого отношения?» «Хочешь проверить это на собственной шкуре?» «Почему бы и нет?» отпарировал я с растущей уверенностью, но только в голосе. «Может, под стражей я буду в большей безопасности? Там ведь есть камеры наблюдения и...» И не такие трагедии случались, верно «Вернер», — поправил я, — «речь идет лишь о необходимости соблюдать осторожность. А пока никто тебя не преследует, ты имеешь право свободно передвигаться». «Имея право, только теоретически», — понурил я голову, — «убежал с места преступления. Хотя первое, что мне нужно было сделать, явиться в полицейскую комендатуру, — ты был в шоке, который позже прошел». Если дело дойдет до суда, мой выезд из города сыграет против меня. Ничего. Я фыркнул. Самоуверенность этой девушки не соответствовала никакой логике. Но, может, не стоит удивляться. Детективное агентство редко конфликтует с полицией. Коль уж мы заговорили о шоке, ты избавился от телефона? Поинтересовалась Клиза. Нет. Зачем вообще ты забрал его из квартиры Блицкого? Не знаю. Йола несколько секунд молчала, но я прекрасно знал, что она хочет мне сказать. Я был обязан выбросить единственную оставшуюся от друга вещь. Иначе, раньше или позже, аппарат Блица станет для меня отягчающим обстоятельством. Я тяжело вздохнул и, оглядевшись, не заметил ли кто, бросил телефон в водру. Тот сразу же исчез в мутной воде. «Знаю, что не хочешь этого делать, но должен. Уже сделал», — прервал я ее. «Хорошо». Клиза снова умолкла. Я понимал, что ей неудобно молчать в ситуации, когда тишина была самым говорящим подтверждением множества моих проблем. Видимо, она лихорадочно обдумывала, как выйти из этой ситуации. Наконец выбрала, что могла из худшего». Ты никому сейчас не должен доверять. — Спасибочки! — отреагировал я. — Именно что-то в этом роде я и хотел услышать. Она вздохнула, а я пошел вперед. — Если ты не намерен приехать сюда, то хотя бы находись вне зоны действия радара. — Как? — Мы во всем тебе поможем, — заверила Йола. — Сейчас сними комнату в каком-нибудь мотеле в предместе города. Имеются у вас такие? «У меня сейчас нечем оплатить даже самую заброшенную подворотню», — жалобно сообщил я. «Пусть тебя это не заботит». «А кто за это заплатит? Вы?» «Внезапно переквалифицируетесь в кредитную фирму?» «Я понимал, что должен, наконец, сменить тон и отбросить подозрительность. Безусловно, у меня был повод никому не доверять, но для людей, на которых полагался Блиц, мне нужно было сделать исключение». — Твоим делом заинтересовалась сама Кассандра, — сообщила Йола, словно это могло что-либо мне пояснить. — Кто это? — Руководительница нашего агентства. — Я думал, что ваш хозяин Роберт Реймон. — Это так, но он давно уже перестал интересоваться делами агентства. Сейчас все зависит от его жены, а я постаралась, чтобы она была захвачена твоим делом не меньше, чем ты сам. Она уже увлечена им а по мере поступления информации и продвижения еще более увлечется. «Ну, думается, не настолько, чтобы оплачивать мой ночлег». Спокойно. У этих людей нет нужды пересчитывать каждый грош. Или она пыталась внушить мне, что намерена деликатно надуть их, или же просто «меня удивляли такие вещи со стороны других». Шагая в сторону старого города, и именуя прохожих, я ловил их пристальные взгляды, обращенные, казалось, только на меня. Потом до меня дошло, что никакая это не игра воображения, и дело не в подозрительности. Я сам привлекал их внимание, выглядя как потерянный. Глубоко вдохнув, я задержал дыхание и, постаравшись успокоиться, спросил Йолу. — Почему ты мне помогаешь? потому что меня нанял твой теперь мертвый собутыльник. Я промолчал. Недостаточно убедительный повод? Нарушила она мое молчание. Или тебя удивляет моя непосредственность? На какой из этих вопросов можно дать положительный ответ, я сам не знал. Просто удивительно. Хочу узнать. Почему погиб твой друг, сказала Йола, и помочь тебе найти невесту? «Золотой ты человек!» «Это моя работа, а счет уже оплачен». Дольше я тянуть не хотел. С Ёлой и Клизой явно было что-то не в порядке. В лучшем случае она руководствовалась личной заинтересованностью. В худшем — это связано с ее психическим состоянием. «После того, как узнаем, что случилось с Евой, выясним и все остальное», — добавила она. В эту минуту я не очень-то был в этом уверен. «Начнем со снимка из твоего телефона», — продолжила Юла. «Можешь описать его в подробностях?» «Конечно могу. Знаю каждый пиксель». Бесцельно крутясь в центре города, я описывал фото в мельчайших деталях, а Клиза что-то мурлыкала себе под нос. Я не имел понятия, для чего ей нужны запрашиваемые сведения. Если она хотела иметь этот снимок, то стоило углубиться в технологическую часть вопроса и получить удаленный доступ к моему телефону, лежащему в каком-то там сейфе комендатуры. Ладно, перейдем к другому снимку, тому из Вроцлова. Его я помнил хуже, но всматривался в него тогда так долго, что основные детали немедленно всплыли в памяти». Мужик, стоящий задом, был в фанатской кофте рок-группы Foo Fighters с надписью на английском языке «Нечего терять» и изображением бомбы с крылышками. Наверное, их логотипом или обложкой альбома, хотя точно не знаю. А Ева? Была одета похожа? Не совсем. Была в футболке, но с другой надписью. С какой? Что-то о добрых днях. Конкретно, Верн, нужна конкретика. «The Better Days» — «Лучшие дни», — вспомнил я. Уверен? Да. Не похоже, чтобы ты там был. Она была права. Не был. Название группы я увидел тогда в первый раз, перепутав его с каким-то иным коллективом с неземным названием. Остановившись позади многоэтажного блочного дома, я привалился плечом к его стене. Только теперь я осознал, что кружил по городу как во сне, даже не мог сориентироваться, где нахожусь. Скорее всего, где-то в конце улиц Андерса и Варыньского. Может без the? Просто Better Days, уточнил я. Было слышно, как Йола стучит пальцами по клавиатуре. С восклицательным знаком или без? Без. Значит, это не альбом. «Зе Брюзерс». «Жаль, они играют неплохой панк». Откинув голову на стену, я почувствовал, как стучит у меня в висках. Действие адреналина понемногу слабело, хотя, возможно, и не должно было слабеть. Похмелье давало о себе знать. «Какое это имеет значение?» — заметил я. «Может быть, никакого, а может и имеет...» Дипломатично ответила Клиза. «Помнишь название коллектива?» «Нет». «Но это были не фу-файтерс?» «Нет, точно нет». «То была какая-то испанская команда?» «Какая?» «Говорю же тебе, что соберись!» «Это действительно может оказаться важным». «Почему?» «Потому что обычно на концерт приходят в вещах с принтом коллектива, выступающего на сцене. Так ведь?» «Она была права, но я не придавал этому большого значения». Ева никогда не увлекалась фуфайтерс, утверждая, что они, по ее мнению, играют слишком хаотично. Я помнил это прекрасно, так как Блицер не раз пытался заинтересовать нас их новым альбомом. Я углубился в собственную память, пытаясь выловить в ней принт на майке. Он в большей степени выглядел как работа доморощенного мазилы а не профессионально выполненный рисунок с обложки какого-нибудь альбома. «Может быть, поэтому я сразу подумал об инди-роковых коллективах?» «Так как эта команда называлась?» — напомнила о себе Йова. «Я потер виски, стараясь связать какой-нибудь элемент с другим, чтобы попасть на нужное направление или вспомнить хоть одну подробность, которая поможет мне вызвать из провала в памяти потребную информацию. В конце концов, у меня в голове что-то замаячило — «Подожди», — стал припоминать я, — «это напомнило мне образ футболиста, надевавшего маску Человека-паука». «Не поняла?» «Был такой аргентинский профессионал, который, забив гол, одевал маску и изображал, что пустил паутину из запястья». Клиза молчала. «В свое время я был помешан на Человеке-пауке». «Угу». Ева относилась к этому нормально, хотя сама, вроде, в детстве не имела к нему никакого интереса. Она увлекалась археологией. Особенно интересовал ее период начала оседлости поляков на своих землях. Йола тихонько кашлянула. «Каждый извращается по-своему», — добавил я. Она все так же не отвечала, и мне подумалось... «А может, не случайно на майке Евы была изображена команда, чье название связано у меня с обожаемым героем комиксов?» «Нет, видимо, случайно. И я просто ищу скрытое значение там, где его нет». «Или все же...» «Проверь это в...» «Конечно, я уже погуглила», — опередила меня Йола. «Этот футболист Хосе Гутьерос». «Гутьерос!» подтвердил я прищлкнув пальцами на ее майке была такая надпись моя собеседница вновь замолчала а для меня ее молчание хватило чтобы дойти до сердечной боли если раньше я мог охотно говорить о человеке по уке то теперь его образ вызывал у меня тревогу ты здесь позвал я да голос уклизы был слабым словно все силы внезапно покинули ее. Мне представилось, как она побледнела. — Что-то не так? — Название, — заговорила она. — Это было Наталья Гутьерас и Анжела? — Возможно. — Боже, ты о чем? — Йола не ответила. — Алло, — повысил я голос. — Что происходит? — Это больше, чем я могла представить.